Огонь извергая, дракон летящий зажег жилище Пламя взметнулось, пугая жителей И ни единого не пощадила тварь огнекрылая И негде было в стране обширной гаутом скрыться от злобы змея От пагубы адской, когда безжалостный мститель полил их жаром Лишь на рассвете... Спешил он в пещеру к своим сокровищам А ночью снова огнем палящим людей обугливал Вскоре и сам Беовульф изведал гибельность бедствия Дом с престолом вождя Гаутского сгорел и расплавился в потоках пламени Оплакал старец опечаленный свое злосчастье И думал всемудрый, что это бог на него гневится Решил он, что создатель карает его за то, что он не соблюдает древние заповеди И сердце старого воина наполнилось недобрым предчувствием Дом дружинный дворец Гаутов Испепеленный палящим змеем Канул в пучине пожара Но конунг мудрый Закаленный в битвах Замыслил мщение. Он повелел выковать невиданный щит Из цельного куска железа Ибо щит деревянный Даже из прочного ясеня сделанный, Не устоит перед пламенем дыхания драконьего Знал славный вождь, что должен дни этой жизни В битве с драконом закончить, Убив ненасытное чудище стража кургана проклятого. Но вести за собою в сражение с огнекрылым драконом Рать многолюдную или дружину витязей верных Почел он бесчестием. Единоборства Единоборство он не страшился, не веря ни в силу, ни в отвагу змея поганого. Немало за долгую жизнь на долю героя опасности выпало в дальних походах, в грозных игрищах, с тех пор, как воитель бесстрашный избавил Хродгора от людоеда Гренделя, очистил Хеород и чудище мать в битве осилил. Не легче было ему и в схватке, где погиб Хигелак, верный соратник и друг, гаутский конунг. В пылу сражения на поле фриском потомок Хредаля пал, мечами иссеченный, но спасся Беовульф. Пловец искусный, он вплавь через море один возвратился и тридцать тяжких вынес доспехов на берег моря. и не хвалились победой недруги, противоставшие ему в сражении. Из них немногие домой из сечи с поля боя вернулись. С недоброй вестью приплыл одинокий сын Эктоова к отеческой земле. Царица Хьюкт поклонилась ему дружиной, казной и престолом, умоляя стать конунгом вместо погибшего мужа. Не верила она, что сын ее в силах по смерти Хигелака спасти державу от рати враждебных. Но тщетно в страхе молили они Беовульфа воителя принять наследие и править народом, помимо Хардреда стать хозяином в землях гаутских. Однако на престол не взойдя, он мудрый, не покинул советом юного владыку, покуда мужал вождь гаутов. Но на беду молодому вождю явились к нему наследники охтхаре восставшие против морского конунга в державе скильвинов. Братья-изгнанники пришли к гаутам из Швеции, ища прибежище. И добросердечный Хардред Дал им приют. Зато отплатил ему Онала сын Онгентёва Черным предательством. Убит был Хардред Его рукою, А подлый убийца Бежал от гаутов В свой дом возвратиться. Тогда-то Остался Беовульф Единовластным вождем гаутов. Добрый был За смерть наследника сына Хидалака Отомстил Беовульф как должно в недолгом времени Он выслал на помощь Эдгильсу, вождю одинокому, который со шведами вел войну, в знак дружбы дружину за море, сильную рать и отменное оружие. И вероломный Оннелла, застигнутый врасплох этим походом, погиб в одночасье, и с ним вся дружина его. Невзгоды многие преодолевший — Несокрушимый вершитель подвигов Дожил Беовульф, сын Эктеова До дня урочного И в час предначертанный С драконом сведался Владыка Гаутов И с ним одиннадцать его соратников Искали змея Первопричину людских несчастий И смертоубийства Вождь знал доподлинно И потому слуга, положивший к ногам хозяина Ту чашу краденую Был взят тринадцатым в его отряд Виновник распри и злополучия Не по доброй воле, но повинуясь приказу От страха корчась Повел дружину к тому кургану Что высился вблизи от бурных вод океана Там, в подземелье В глубоком логове хранил огнекрылый змей свой древний клад. Кольца золота тонковитые, пластины, чаши, несметные сокровища, заклятые от века. Взять их мог бы смертный лишь ценой непомерной, собственной жизни». Ценой. Конунг почтенный, на холм поднявшись, воссел, дабы слово прощальное молвить гаутам. Предчувствовал сердцем близость смерти своей, близость судьбы грядущей, уже готовой старца приветить. и вместе с жизнью изъять из тела бесценное сокровище — душу. Недолго уж оставалось храброму духу, ратный подвиг любившему оставаться в теле. И речь потекла. Я многом поведал дружине своей Беовульф, сын Эктеова. Перевидал я немало на своем веку сечь и усобец, и все помню. Мне было отроду семь зим, когда родители по древнему обычаю отдали меня в семью державного конунга. Казна и пища мне шли от Хределя, и воспитал меня конунг мой родич. В доме его я не чувствовал себя чужим. В глазах его я был не хуже, чем его родные дети Хаткюн и Херебальд, и добрый мой Хигелак. Однажды случилось страшное несчастье в доме Конунга. На охоте, в игре, Хаткюн убил стрелою брата своего Херебальда. Без злого умысла он это злодейство совершил. Была причиной стрела неверная сорвавшаяся супругого лука. О, горе! Свалил на ложе смерти брат брата. Не мог безутешный отец воздать по праву за смерть сына другому сыну. И без отмщения остался Херебальд. Страдал он безмерно. Горе отцовское, плач по сыну без отмщения погребенному не передать. Есть сага старинная, песнь плача о неком отце, который увидел любимого сына в петле на древе смерти повешенным, увидел тело его бездыханное в удавке пляшущее. Горько сетует бедный Отец, слагает строфы об отпрыски юном в петле висящем на радость воронам, а сам он, старый, невластен, исправить участь детища. Зовет он поутру дитя ушедшее, не чая дождаться другого наследника, кому передал бы богатство и дом. Единственному его сыну выпал злосчастный смерти жребий, войдет ли рыдающий в покое отрока, там запустенье, гуляет ветер в безрадостном зале, ибо уснул молодой наездник. Ратник в могиле. Умолкли арфы, и прежних пиршеств не будет больше в печальном доме. Выйдет ли скорбный один стеная, дом и усадьба ему покажутся чрезмерно обширными. Вот так же и в сердце владыки Гаута таилось горе неизбывное. Убит был Херебальд, но вождь был невластен за смерть возмездием воздать убийцы. Ведь и постылого сына отец не в силах подвергнуть позорной казни. Тогда он в душе своей отринул людские радости ради света Господня. Селенья и земли он, уходящий в мир иной, Оставил детям, как и должен владелец. Долго молчал Беовульф Горестную повесть дружине поведов. Не смели витязи думы его тревожить И ждали молча, что еще расскажет Славный конунг. О чем еще вспомнит. Речь свою Беовульф продолжил такими словами. Многие битвы, о, други мои, я сейчас вспоминаю. Ходили шведы войной на гаутов морскими походами. С тех пор, как умер державный Хредель, И до поры пока шведы, сыны Онгентела раз прилюбившие, не пожелали мира на море. Но в дерзких набегах с нами сходились они близ холма Хреуснаберга. И многим еще памятно, как наше воинство с ними сквиталось за кровопролитие, многократно и чинимые. Нелегка была та победа. Была она добыта ценой крови вождя Гаутского. Настигла Хаткина в той схватке гибель. Но, как я слышал, убийца Кононга сам убит был на утро, Воздал за родича родич Эовор, встретив Онгентеова. Шлем от удара широко треснул, Пал на земский львин, И меч не дрогнул в руке гаутского отмстителя. За все, что мне дал Хигелак Державный, За все достояние, за дом мой и земли, Ему платил я клинком, Безотказно сверкавшим в работе ратной. Ни витязей шведских, ни датских всадников, Ни войска гипецкого не призвал он к себе на выручку, Казны не тратил на слабых ратников, Коль скоро я первым вступал в сражение, стяжая победы. И так да будет, покуда я жив, Покуда мне верен клинок, испытанный, Не раз служивший моей отваге. Убил я Дакхревна, вождя Франков, который пронзил мечом Хигелака в его битве последней в том походе злосчастном. Но не вернулся вместе с добычей и гордый Франк, дружинник храбрый. Не мечом я сразил его, но в рукопашной схватке он был так стиснут в моих объятиях, Что хрустнули кости, И испустил он дух, На землю рухнув. И ныне дослужат мне Меч и руки в борьбе с драконом. Слова последние Клятву пред битвой Изрек Бео Немало я... С молодости сражений достойных свершил. И ныне снова, как защитник народа, Ищу я ратной встречи с губителем жизни людских. Свершу я возмездие, Коль скоро выползет червь из пещеры. Так он прощался с ратью своей Державный воин с верной дружиной Я без оружия, без меча остролезвого Пошел бы на недруга, когда бы ведал иное средство Убив заклятого обет исполнить, как то было с Гренделем Но пламя опасно, и чтобы укрыться от ядовитого огнедыхания Нужны мне доспехи и щит железный Не уступлю я огнекрылому в битве не шагу И до свершится справедливый суд судьбы владычицы Не похвальба спасет, но храброе сердце в борьбе с драконом А вы дожидайтесь вблизи кургана, мужи достойные Того из двух соперников, кто упасется от раны смертной То с победою возвратится Не вам предстоит сегодня сражаться Я единственный, кому по силам тягаться с гадом мериться мощью с поганым в битве Возьму я добычу богатства курганные Либо гибель в удел достанется вашему конунгу С этими словами Встал герой в кольчуге в шлеме, воин гордый, преисполненный силы мужества, и путь свой направил к серому теску. Трус отступил бы, но вождь, победивший во многих схватках, где рати враждебные сшибались с грохотом, шел вперед без страха, и вскоре увидел. В скалах жерло, Откуда потоком жарким Огонь изливался Путь преграждая В недра кургана Никто не смог бы пройти Невредимым вглубь подземелья Проникнуть в пещеру Сквозь раскаленное Дыхание змея Тогда разъярился Вождь гаудов, Из горла его вырвался Неистовый вопль Гневное слово громом Грянуло среди утесов Заслышав клич Не мольбу о мире Но вызов на битву В ярость пришел Дракон крылатый Хранитель клада Сперва из пещеры Дыхание смрадное Червя курганного Взметнулось дымом И скалы дрогнули Но гаут Державный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 Удар неловкий лишь раззадорил отродье адова Он пыхнул пламенем Далеко хлынул пар ядовитый Правитель Гаутов не мог похвастаться удачей в стычке Нелучшим образом на этот раз ему служило славное лезвие Нелегкую долю избрал достойнейший сын Эктеова Решившийся биться с драконом насмерть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 Увы, не нашлось под рукой у конунга благородного воинства, как должно в сражении. В дальнюю рощу укрыться поспешила его дружина, и лишь один из них, Витясь, смутился в сердце, ибо не может стать изменником честный воин.